Глава 35. Месяц пролетел как один день, но, получив заветную бумажку о разводе, я была вынуждена признать, больше ничего добиться не получилось. Мир меня не принимал, словно я представляла собой нечто чуждое ему. Я не находила работу, не смогла помириться ни с сестрой, ни с подругами, даже квартиру не нашла. Нет, мне что-то нравилось, но все срывалось еще на стадии переговоров. То на квартиру находился более шустрый покупатель, то продавцы внезапно передумывали продавать, то документы на квартиру оказывались не в порядке. Меня словно преследовал злой рок, и я никак не могла перестать об этом думать. А еще Альба. Связь между нами никуда не делась, даже прочнее стало. Но связаться с фамильяром больше ни разу не получилось. И я всю голову сломала, пытаясь догадаться, не произошло ли чего с Альбой. Я точно помнила, что у хозяина и фамильяра должен быть постоянный контакт. Но что грозит фамильяру при его отсутствии, понятия не имела. Поэтому ужасно переживала, как бы сделанный альбы выбор не оказался для нее роковым. Сейчас я даже отпустить ее не могла. Для этого требовался контакт физический. Разве что как-то перетащить ее сюда? «Катюш, я твою просьбу выполнил». «И полагаю, что мы можем начать все с чистого листа», — неожиданно сказал Саша. «Ты о чем?» — очнулась я от невеселых размышлений. «О том, что я теперь могу с чистой совестью за тобой ухаживать», — пояснил он. «Я же больше не под флером, не так ли?» «Предложение мне активно не понравилось». «Я бы не была в этом столь уверена, Саша. Он из тебя еще долго будет выходить». В идеале нам бы с тобой вообще встречаться пореже, но занятия и это заколдованная квартира, которую я никак не могу купить. Я в сердцах стукнула кулаком о кулак, и Саша успокаивающе взял меня за руку. — Если для тебя это так важно, то квартиру могу купить себе я, — предложил он, — а ты останешься в нашей. — Ты не понимаешь, — поморщилась я. Она для меня совершенно чужая. Эстефания обустраивала ее под себя, и она на меня давит. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Квартира — это всего лишь каменная коробка. Выбрось оттуда все на помойку, замени своим, и следа от бывшей хозяйки не останется. Как ты сделала с одеждой? Сделай так же и с мебелью, деньги у нас есть». Строго говоря, одежду до помойки я не донесла. Ее забрала домработница, очень удивленная моим страстным желанием избавиться от всего гардероба сразу. Думаю, мебель она тоже с радостью забрала бы. Но к чему ввергать Сашу в дополнительные траты? У меня своих денег пока не было. «У тебя, Саша», — поправила я, — «не у нас». «Катюша, ты же понимаешь, что если бы получилось так, как хотела она...» От моей клиники ничего бы не осталось. Только твоя помощь позволила выйти без потерь. А занималась ты со мной сколько. Поэтому эти деньги не мои, они наши. «Саша, ты преувеличиваешь. Ты талантище», — искренне ответила я. «Ты и без магии справился бы, а она хотела лишить только дополнительных возможностей». Его зацикленность на мне до конца не исчезла. Но теперь я не была уверена, что дело только во Флёре. Кажется, я и сама по себе нравилась Саше. И все же для меня это выглядело еще одной связью, которая осталась после эстефании, которую нужно было рвать. Я хотела, чтобы он был счастлив. Но не со мной. Вариант с квартирой в другом городе уже не казался таким плохим. Все равно в этом у меня ничего не осталось и ничего не образовывалось заново. «С ними легче, согласен». Он кивнул даже не мне, а своим мыслям. «Я больше не боюсь поставить неправильный диагноз, потому что вижу, что их где не в порядке». Он увлеченно заговорил о целительских методиках, потом обратился ко мне с вопросом по заклинанию, а я внезапно поняла, что ответить не могу. Отныне клятва нас считала посторонними людьми. «Все, Саша, закончилась твоя учеба». Я рассмеялась. У меня сработал блок, а значит, придется тебе дальше жить без моих подсказок и обзаводиться своей семьей, которой и передашь ранее полученные знания. Ты не думал позвонить олене? Я спрашивала его о той девушке, которую Сашу и Стефания заставила забыть, к которой он наверняка относился с куда более искренними чувствами, чем ко мне. Что я ей скажу? Посмурнел он. «Вправду она вряд ли поверит. Так что придется тебе что-нибудь придумать», — предложила я. «Например, что я тебя шантажировала». «Мне не хочется говорить о тебе плохо». «Ой, брось», — фыркнула я. «Моей репутации в ее глазах ничего не повредит. А скоро я вовсе уеду из этого города. Так что звони Алине. Прямо сейчас звони». Я помахала Саше рукой и ушла, оставив его в задумчивости. Почему-то я была уверена, что он воспользуется моим советом и позвонит. И это дарило чувство свободы уже мне. До самого вечера я читала о разных городах, выбирая, куда перееду. Варианты были один другого краше, и я почти определилась, когда раздался телефонный звонок. Звонил Макс. «Привет», – буркнул он. «И тебе привет. Чего хотел?» «Ты меня бросила ради этого докторишки?» Ехидно сказал он. «А он тебе изменяет?» «Он мне не может изменять». «Неужели? А как тогда называется то, что он сидит в ресторане со своей бывшей и выглядят они счастливейшими из людей?» Он гнусно захихикал. Его слова меня обрадовали, хотя Макс наверняка рассчитывал на обратное. «Свидание?» – предположила я. «И тебя это ни разу не волнует?» – удивился Макс. «Почему меня должно волновать, с кем проводит время мой бывший муж? Он взрослый мальчик, сам разберется». «Бывший?» «Да, как раз сегодня это зафиксировалось документально. У тебя все?» «Кать, если ты теперь свободная женщина, может, мы снова...» – оживился он. «Макс...» «Запомни, для тебя я всегда занята. Не звони мне больше». Я отключилась и внесла его телефон в черный список. Эстефания не стала делать это в свое время. Для нее даже в радость было, когда Макс звонил и унижался, пытаясь вернуть, если не ее, то хотя бы собственную удачу. «Ничего, проклятие вскоре перестанет действовать, и Макс вылезет из той ямы, куда свалился. И я тоже вылезу». Пока не знаю, как и когда, но непременно это сделаю. С Сашей больше заниматься не получится, так что прямо завтра возьму билет и уеду. Ведь у меня тут больше нет дел. Время было очень позднее, но меня внезапно потянуло ко сну. И так сильно потянуло, что я до кровати не успела добраться, только до дивана, который стоял рядом. На нем и отключилась. И почти сразу мне привиделся Рауль. Он не смог преодолеть подоконник и стоял за окном, протягивая ко мне руку. Был он странно бледен для сна. Или это не сон, и Рауль действительно пришел за мной? Я ущипнула себя, чтобы увериться, что теофренийский принц мне не чудится. Но Рауль никуда не пропал. «Катарина, у меня почти нет времени. Я не смогу долго держать проход», — сказал он подрагивающим от напряжения голосом. Если хочешь вернуться, дай мне руку. Но, предупреждаю, в свой мир ты больше не попадешь. Я рванула к нему навстречу, чувствуя, как оставшиеся ниточки связей с моим миром истончаются в ничто и рвутся. Меня здесь больше ничего не держало. Сегодня я закрыла последние долги. И я даже не задумывалась о том, что Рауль ожидает увидеть совсем другую личность до того момента, как вывалилась в помещение, где мы с ним занимались магией. И вот тогда меня так накрыло страхом, что я испугалась посмотреть Раулю в лицо. Пол был заставлен свечами и изрисован кучей символов, на одном из которых сидел Пернар, а на противоположном конце Альба, такая худая и болезненная, что я сразу кинулась к ней. «Альба, что с тобой?» «Дония, вы вернулись!» Она прыгнула мне в руки и заурчала, прижимаясь исхудавшим тельцем. «Совсем ее тут не кормили, что ли?» Я отправила ей немного магии, желая хоть так поддержать. «Ничего, отъестся, и шорстка заблестит, как раньше». «А меня обнимать никто не будет». Я повернулась к Раулю, смущенная тем, что для него я сейчас незнакомка. Он был еще бледнее, чем во сне». Похоже, проведенный ритуал выпил из него все силы. Их не хватило даже на удивление от моего нового лица. "Доня, сеньор Рауль так много сделал, чтобы вас вернуть», — напомнила о себе Альба. «Возможно, он хотел вернуть не меня. Решила я сразу прояснить главное. А другую Донью». «Уверяю вас, Катарина». «Я вытащил из другого мира именно ту девушку, которую собирался», — ответил Рауль. «Но я выгляжу наверняка не так, как в ваших воспоминаниях». «Катарина, когда я к вам приходил в сон, вы выглядели в точности, как сейчас», — ответил Рауль. «Так что для меня никаких неожиданностей». «Вам бы завершить ритуал», — проворчал Бернар. «Поболтать можно и потом». Вот он со своего места не двинулся, хотя было заметно, что ему там сидеть некомфортно. «Да что там завершать?» – мурлыкнула Альба. «Стереть символы открывающие и все». «Так сотрите, пока сюда еще что-то не засосалось, кроме Донии. Поток, конечно, совсем слабый, но он идет. А я, между прочим, его удерживаю». Рауль торопливо погасил заклинанием свечи, а потом принялся затирать символы. Я начала ему помогать, чувствуя ужасную неловкость. «Вот теперь все в порядке», — одобрил Бернар, соскочил с насиженного места и с удовольствием потянулся. «Дония, душа всегда дает о себе знать, в каком бы теле она ни была. Сеньор всегда видел вас такой, какая вы есть». «А разве меня можно теперь называть Дония?» — улыбнулась я. «А как же?» — удивилась Альба и нынче во всем мире одна единственная Донья. Других нет. Разве что сеньор Рауль еще». Она гордо задрала розовый носик. Тесный контакт со мной пошел ей на пользу. Она уже не казалась таким задохликом, да и шерсть заблестела. «Тогда получается, Рауль — единственный Дон? потому что теофренийский принц точно сейчас не использовал ни иллюзий, ни зелий и сиял во все помещение. Надеюсь, от радости. Во всяком случае, улыбка, с которой он на меня смотрел, говорила именно об этом чувстве. «Получается, да», — неуверенно подтвердил Бернар. «Тогда почему вы называете его сеньором?» — подделая фамильяров. «По привычке», — ответила Альба. «Донья, я так рада, что все получилось. Мы уже несколько раз пытались до вас достучаться, но что-то не пускало. Сеньор Рауль весь извелся. Все думал, что-то неправильно делал». «У меня оставались долги перед тем миром. Сегодня я их закрыла. Но меня ужасно беспокоили ваши дела в этом. Ты со мной не связывалась, поэтому я чертовски переживала». Я посмотрела на них по очереди так, чтобы они поняли всю нехорошесть своего поведения. Особенно досталась альби Но она не смутилась, лишь вздохнула тяжело и пояснила. «Это было вынужденной мерой, Донья, иначе бы мы вас не вытащили. Если бы вы видели, какой сложнющий ритуал придумали Бернар и сеньор Рауль» но на него нужна была прорва энергии, в том числе вашей, вот и пришлось мне экономить. Вы были слишком далеко, Донья. Знаете, как тяжело с вами было связаться, да и то полноценной связи не было. Пара фраз, и меня выбросила, а энергия уходила как на полноценный ритуал. И что теперь? Я повернулась к Раулю, вопрос был адресован ему. Черт возьми, я прыгнула в неизвестность, повинуясь эмоциям, но сейчас для меня мое будущее здесь было столь же неясным, как и в том мире, из которого я переместилась. Доня Катарина. Он неожиданно опустился передо мной на колено. Прошу вас стать моей супругой. Что? — опешила я. Я понимаю, что о таком нужно было спрашивать до того, как вы выдергивать из привычного вам мира. Но говорить об этом уже поздно. Если вы вдруг предпочитаете мне, Хосе и Гнасио, то я не буду стоять на пути вашего счастья. Двуединый, при чем тут Альварес? Я отмерла. Разве вы можете жениться на мне? А почему нет? Удивился он. Брак с вами не приведет к спору с Мурицией за герцогства. Да и вообще ни к какому спору. Вы не имеете ни малейшего отношения к мурице, слава двуединому. Но принц не может жениться на ком попала. Катарина, это вы кто попала? Хихикнул Бернар. Да вы последнее сиятельное. Это чего-то достоит. И даже когда потеряете сиятельность, то останетесь сильным магом и красивой женщиной. И потом король Луис уже дал свое согласие. Но если Рауль видел меня такой, какая я сейчас, то получается, меня такой видел и Теодора? Не возникнут ли проблемы с ним? Бернар считает, что мы используем разные ритуалы. Ритуал мулицейского короля привязан к телу, поэтому становится эффективнее при использовании крови того, с кем собираются связаться. Тот, что использую я, завязан на душу поэтому эффективнее при использовании фамильяра. Рауль все так же стоял передо мной на колени и ждал ответа. Мне хоть и хотелось согласиться, но я опасалась последствий. Если не Теодора, так и Стефания точно меня узнает. Сложно не узнать того, чью физиономию ты столько времени наблюдала в зеркале. А если Бернар ошибается, то Теодора будет молчать. Катарина, мне еще долго ждать твоего ответа? «У меня сегодня был очень тяжелый день, завершившийся сложным ритуалом. Я устал, знаешь ли?» «Да согласна она, согласна!» — проворчал Бернар. «Просто боится за тебя, поэтому не торопится с ответом. Дония, мы все продумали, даже нашли вам подставных родителей. Они будут счастливо принять вас в свою семью». «Не разочаровывать же достойных людей. Придется согласиться».